Винил или ручная работа. Заколебал ты. Чем отличается меломан от аудиофила? Первый слушает музыку, а второй – как звучит аппаратура. Тут тебе и проигрыватель пластинок за несколько тысяч долларов, и бамбуковые иглы, и фонокорректоры, и пред, и оконечник, и рупорные АС на полкомнаты. По полу змеятся позолоченные кабели, а в розетку впивается сетевой шнур – покрытый благороднейшим из металлов. А где же, простите, сама музыка? Как где? Вот же она, на полках, в конвертах, местами даже не распечатанных. Это же коллекция! Музыку нужно слушать? Увольте! На это нет времени! Вот когда аудиофил купит новые, более крутые колонки, вертушку, пред, оконечник, провода, вот тогда, может быть, и послушает. Кто посмел сказать, что винил хуже CD? Ну вы не пугайтесь. Аудиофилы только издалека грозные. А так они обычно не кусаются. Да и если поговорить на языке терминов, сделать пару измерений, так и вовсе окажется, что аудиофилия скорее недуг, чем повод для гордости. А иллюзия превосходства разбивается о факты, как подтаявшая сосулька об асфальт. Сейчас речь пойдет о частотном диапазоне. Краткая справка. Нижняя граница – это герцы, а верхняя – килогерцы. Чем меньше герц, тем ниже звук. Бас. А чем больше герц, тем звук выше. Шипящие и цыкающие звуки. Длина волны – Это расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками, колеблющимися в одинаковых фазах. Если вспомнить о скорости звука, 330 метров в секунду, и учесть, что длина волны в 1 Гц равна 330 метрам, то можно построить нехитрую таблицу зависимости длины волн от звуковых частот. Длина волны саббаса в 30 Гц будет равна 10 метрам. Длина волны мощной части барабана в 80 Гц – 4,125 метра. Длина волны хай в 7 килогерц – всего 4 миллиметра. Именно по этой причине мы с большой точностью можем определить источник высокочастотных звуков и рассеянно озираемся вокруг в поисках громкоговорителя, когда слышим бас. Сабвуфер может быть в любой точке помещения – отстоящий от нас вправо или влево на 10 метров. Именно по этой причине в жилой комнате нет разницы, где расположить низкочастотный кабинет домашнего кинотеатра. Длина волны в 10 метров достанет до ваших ушей в любой точке комнаты. Тогда как Если вы несимметрично расставите фронтальные или тыловые АС, звуковая картинка сместится значительно, и слушать фонограмму или смотреть кино станет некомфортно. Теперь вернемся к нашему частотному диапазону и его воспроизведению. В большинстве случаев изготовитель звуковоспроизводящей аппаратуры указывает некий диапазон частот, который по его изготовителя мнению могут выдавать в окружающий мир разработанные им устройства. При этом пишут от 20 Гц до 20 кГц. И все. Слух человека может уловить звук, начиная с 16 Гц и где-то до 20 кГц. Вот тут-то и происходит самое интересное. Если указанный диапазон гораздо шире реально воспринимаемого, то получается нет причин для беспокойства? Как бы не так. Ведь в большинстве случаев непонятно, насколько точно и достоверно эти значения воспроизводятся. В графике амплитудно-частотной характеристики АЧХ могут быть и пики, и провалы. Между тем, реально слышимый диапазон частот может начинаться не с 20, а с 50 Гц и полностью раскрываться только на 85 Гц. И после 10 кГц плавно или резко идти на спад. Так выходит, производитель ЛГУН в том-то и дело – то покупателя обманывают по-честному. Ведь и на 30 Гц колонки усердно шевелят динамиками, и на 18 кГц что-то пытаются пропищать. Поэтому важен не указанный диапазон, а возможность точного воспроизведения самими динамиками всех частот этого диапазона. Поэтому серьезный разработчик в сопроводительной документации указывает не только границы этой области, но еще и прилагает графики нелинейности АЧХ колонок или наушников, на которых отчетливо видно, где динамик ведет себя уверенно, а где до эталонного значения не дотягивает. Принцип снятия звука с винила, равно как и записи пластинок, лежит в области обычных механических колебаний. Вспомните о длинных волн. Чем меньше колебаний, тем ниже звук. Чем выше звук, тем больше нужно сделать игле этих самых колебаний. Проблема в том, что при механических способах записи или считывания музыки количество колебаний ограничено физическими законами. Поэтому, как не хотелось бы аудиофилам это признавать, но верхние частоты у винила конкретно завалены. Или попросту понижены. Один из знакомых, который готовился к выпуску своего трека на виниле, приехал ко мне в гости, чтобы показать мне свою работу. А где высокие частоты? Это был первый мой вопрос, когда я включил композицию и стал слушать ее на своих мультимедиа-колонках Microlab Solo 2 MK3. Даже несмотря на то, что эти довольно качественные АС и близко не дотягивают до звания студийные мониторы, я услышал подозрительно сильный спад на высоких частотах. Приятель пожал плечами и рассказал мне об определенных границах по верхнему диапазону, которые, во избежание недоразумений при штамповке винила, следовало неукоснительно соблюдать. Честно сказать, я и раньше обращал внимание на то, что некоторые пластинки звучат как через тряпку. Но все эти недостатки я списывал или на кривые руки рабочих штамповщиков, или на глухие уши композиторов, да на все что угодно, но только не на эталонное качество винилового звука. Но, как говорится, увы и ах. После я прочел множество статей на эту тему, и одну из них мог бы с чистой совестью привести в качестве авторитетного доказательства моей точки зрения. Однако предпочту опереться на собственные мини-тесты, которые, кстати, любой желающий может повторить самостоятельно. Итак, дано. Проигрыватель Technics 1210 MK5. Приблизительная стоимость около 1000 долларов. Микшерный пульт Newmark DM-2050. Приблизительная стоимость 180 долларов. Картридж с иглой Артофон Concorde Pro. Приблизительная стоимость 100 долларов. Картридж с иглой Newmark Groove Tool. Приблизительная стоимость – 30 долларов. Звуковая карта M-Audio Fast Track Pro. Приблизительная стоимость – 300 долларов. Мониторы Genelec 8030. Приблизительная стоимость – 1200 долларов. Компьютер с программой Adobe Audition. Стоимость оборудования привожу для того, чтобы предупредить возможные вопросы касательно чистоты проведенного эксперимента. Иглы в обоих картриджах практически новые. Кстати, подобный опыт можно абсолютно спокойно провести на самом бюджетном аппарате, поскольку главным судьей выступает аудиоредактор. А теперь, собственно, сама суть. С одной и той же пластинки в качестве подопытного образца я использовал трек драма-бейс проекта Subfocus под названием Join the Dots. Посредством каждого из картриджей я произвел запись в формате 16-бит 44100 Гц стандартные характеристики компакт-диска. Далее я внимательно прослушал каждый из фрагментов и сделал их спектральный анализ, добавив перед этим в редактор эту же композицию в формате FLAC, формат аналогичный WAV без потери качества. Результат оказался весьма любопытным. Первое субъективное впечатление при прослушивании. Groove Tool от Newmark довольно широкая стереопанорама и прозрачность звучания. Высокие частоты слышимость приемлемая. Низкие частоты показались мне недостаточно глубокими. Артофоновский конкорд значительно превосходит грувтул по низам и середине, что очень важно для звукового давления клубной акустики. А вот по высоким частотам заметно отстает. да и стереопанорама более узкая. Эти недостатки – плата за удержание иглой канавки пластинки в условиях сильной вибрации на вечеринке в клубе. Звучание композиции во флаг нареканий, кто бы мог сомневаться, не вызвало. Второе. Объективная оценка. В программе Adobe Audition очень хорошо видно, что уровень сигнала во всех образцах спокойно доходит до 22 кГц. При спектральном анализе следует обращать внимание на цвет диаграммы. Чем она светлее, тем выше уровень сигнала в этой области частот. Бас-линия Самый мощный сигнал. Видна на экране как светло желтая область в районе 40-120 Гц. А вот дальше начинается самое интересное. Высокие частоты. От 5 кГц до 22 кГц первого образца. Флаг беспрепятственно растекаются по всему диапазону. Тогда как у ньюмарка заметный спад идет уже после 16 кГц, а у ортофона и вовсе после 14 кГц. Низкочастотной составляющей больше всего у флаг образца. Потом идет ортофон и замыкает тройку нюморк с заметным провалом в области так называемых верхних средних. 2,5 кГц – 5 кГц и нижних высоких частотах 5 кГц 10 кГц обычно такой срез характерен для битрейта 128 килобит в секунду но никак не 320 килобит в секунду таким образом проведенный тест может говорить только об одном на виниле качественный сигнал с огромным трудом преодолевает отметку 16 кГц. Аудиофилы нервно заёрзали на роскошных антикварных диванах, ничего страшного. Ведь пластинки это не только диапазон, но еще и любимая музыка. Ах, это к меломанам. Ну, тогда извините,